Глава 31. Генерал Кьерта назначил дату наступления на 5-е число третьего весеннего месяца. Мы всё ещё старались сдержать сам факт грядущего нападения на демонов в тайне от всех, в том числе и от кланов. Для них это окажется сюрпризом. Вероятно, из-за этого многие авантюристы и охотники не будут готовы или просто пропустят штурм. Но мы сочли такой подход оправданным. Вероятно, в настоящей армии было бы невозможно сохранить такое предприятие в секрете, но в подземелье обитало не так много народа, а представители противоборствующих сторон слишком отличались внешне, чтобы засылать шпионов толпами в стан врага. Оставался лишь подкуп. Но и тут существовали некоторые возможности для отслеживания. У белой стражи имелся отработанный способ перемещения больших войск в нужное место. Первый это уже настроенные артефакты телепортации с метками возле рантства на 19-м этаже, который являлся перекрёстком путей к монстрам и ночникам. Второй способ предполагал, что один скрытник пробирается в нужное место, ставит метку и перемещается обратно к своим. Затем солдаты помогают быстро перезарядить артефакт с помощью своей маны. Следующим шагом к метке телепортируются ещё 9 человек. Они также ставят свои метки, после чего возвращаются обратно к войскам, и каждый в свою очередь забирает в свою группу ещё по 9 человек. Союзники помогают шустро перезарядить артефакты при необходимости. Таким образом, один разведчик сначала превращается в 10 солдат затем в 100 и 1000. Сотни перевозчиков с артефактами хватит нам за глаза, ибо боевых соединений Элингаста особо много собрать не в состоянии. Вероятно, немногим более 1000 стражи, 700 паломников и несколько сотен клановых войск гильдейских либо охотников-наёмников. В 3 захода можно переместить все войска в серое подземелье. Пока осуществлялась подготовка к крестовому походу против демонов, мы с жонами продолжили кач, добывая закрытых классовые квесты. Успели как раз за неделю до финального срока. На кристаллы пришлось потратиться изрядно, но основные навыки всем подняли. В том числе и я обнул ранее ледяную глыбу до тарана. Теперь я мог формировать довольно крупный по размерам кусок льда. В форме он напоминал толстое и короткое бревно. Мана перевалила за 2 сотни по мере прокачки. Да и здоровье ради класса пришлось повысить. Имя Эдуард Зимин. Здоровье 92,60 7 плюс 10 плюс 20%. Мана 218 из 100 плюс 50 плюс 12 плюс 35%. Характеристики. Свободных очков 0. Сила 14 плюс 5. Ловкость 13 плюс 10 плюс 5. Интеллект 50 плюс 20 плюс 6. Выносливость 30 плюс 5. Класс Ледяной эфир. Водный дракон маг. Сцилла наконец добралась до 30 уровня развития. Ещё раз увеличившись в размерах. Имя: Силлу Йон Видомиц Риппили. Возраст: 0. Пол: отсутствует. Раса: Горный варан. Уровень: 30. Здоровье: 88 из 58 плюс 30. Мана: 60 из 20 плюс 40. Характеристики. Сила: 48 плюс 15. Ловкость. 29 плюс 15. Интеллект. 10 плюс 20. Выносливость. 29 плюс 15. Класс. Питомец. Активные навыки: Уроганный таран, быстрый прыжок, боевой кокон. Прочие навыки: Разлинение воздуха, непробиваемая чешуя активно, чудовищные лапы активно. ещё ветром Акин. Владелец Эдуард Земин. На 25-30 левелах произошло повышение многих пассивных и активных навыков питомца, так что её защита и атака возросли. Им бы и смысла не стало, но всё равно в бою от неё определённо есть толк. Но ну а способность лазать по вертикальным поверхностям не раз выручала нас. Карамелька, помимо прочих плюшек, при взятии нового класса получила ещё одну вкусную добавку к процентам блокирования счётом. Так что совокупное значение практически доросло до максимума в 90%. Ну, ещё есть куда расти. Навык агроиздёвка трансформировался в глумление. Бабл цельный доспех в абсолютный доспех. Апассивка на скорость атаки одноручным оружием, ведущая рука, в основную руку. Круговой отпор с новым классом, специализирующимся на защите. Эльфийка потеряла. Имя: Карамель Земин. Здоровье: 169 из 90. Плюс +21, плюс +10, плюс +40%. Мана: 69 из 30. Плюс +22, плюс +8. плюс 15%. Характеристики. Свободных рычков ноль. Сила 30 плюс 7 плюс 5. Ловкость 17 плюс 14 плюс 4. Интеллект 15 плюс 6 плюс 4. Выносливость 45 плюс 7 плюс 5. Класс. Огр-хранитель, огр-заступник, воин. Насколько нам известно, после знахаря дриады могли пойти по пути алхимии, выращивая на своём теле всё больше разнообразных полезных ингредиентов. Но мы решили, что гноме путь ходячего гербария не подходит по разным причинам, в том числе и чисто эстетическим. Система с нами согласилась, выдав квест на хилерский класс. Шантри наконец доросла до высшего исцеления. которая в базе восстанавливала по 30 ХП за 10 секунд. Также ей стал доступен навык групповое оживление с достаточно долгим кастом и дорогой в плане кристаллов. Но если пол пати ляжет, имеет смысл кастовать его. В отличие от одиночного, работал навык только внутри группы. Оживление также повысилось до воскрешения, чуть с меньшим временем активации. Высший призыв подарил Дриаде пятого призывного растительного собакина. Среди прочего, повысились навыки до высшего исцеления питомца, наказующего света, бескастовой лазовой плети, защитной корневой кожи и группового бафа на ХП лесного благословения. Имя: Шантриземин. Здоровье: 73 из 40 плюс 14 плюс 10 плюс 15% мана 180 из 80 плюс 49 плюс 10 плюс 30% характеристики свободных очков ноль сила 24 плюс 4 плюс 4 ловкость 23 плюс 10 плюс 4 интеллект 40 плюс 17 плюс 5 выносливость 20 плюс 6 плюс 5. Класс. Гряда лега, гряда знахарь, мак. Тамша повысила активный навык до четвертного лезвия. Тайный рывок за спину врага превратился в тайный бросок с меньшим временем отката. Животная стойка повысилась до звериной. А также кошка наконец получила полноценные когти. Особый навык режим, при котором основным оружием танши становились длинные когти. Даже пригодился подарок от котёнка из Калхирта, который танша использовала для прокачки когтей. У данного режима были и как свои плюсы, так и минусы. Высокий ДПС и частые атаки, позволяющие сбивать касты противника. Однако свои ядовитые когти она в таком случае использовать не могла, как и многие навыки. требующее наличие холодного оружия в руках. В общем, применять их стоит по обстоятельствам. Кошачий стиль боя с высунутыми когтями и звериной стойкой выглядел довольно грозно, а вид эльфийки на четырёх конечностях повергал разумных противников в шок. Также танша обпнула мастера у ворот обустрение и защитный двукрылый слой. Ещё одним важным моментом в развитии Некадроу стало повышение теневого шага до сумрачной поступи. И без того незаметная кошка теперь становилась фактически невидимой для противника на долгое время. Имя: Тамшаземин. Здоровье: 82 из 60. Плюс +5, плюс +10, плюс +10% мана: 70 есть 34. Плюс +22 плюс +8 плюс +10%. Характеристики. Свободных очков 0. Сила 25 плюс +2 плюс +5. Ловкость 40 плюс +16 плюс +5. Интеллект 17 плюс +6 плюс +4. Выносливость 30 плюс +5. Класс. Класс то суммар Кошка-день, лучник. Бесса усилила своё профильное огненное заклинание до раскалённой кромки, добавляющее стрелам урон стихии огня. Полёт улучшился до пикирования, что позволило драколюдке слегка повысить скорость и длительность непрерывного полёта. Среднее АОЕ лучников по типу моей тучи осколков обновилось до смерча стрел. Также Бессопнула прошибающий выстрел мастера у ворот и двукрылый слой. Имя: Бессоземин. Здоровье: 80,44. +13, плюс +10, плюс +20%. Ман: 78,40. +17, плюс +8, плюс +20%. Характеристики: свободных очков ноль. Сила: 30. плюс 7, плюс 5. Пловкость 35, плюс 13, плюс 5. Интеллект 20, плюс 6, плюс 4. Выносливость 22, плюс 4, плюс 5. Класс: плугающий стрелок, огненный стрелок, лучник. Начиная ведьма из двух вариантов: апостола тьмы и костяного жреца, выбрала первое. Жрец сосредотачивался на призыве, а апостол на боевой магии и заклятьях стихий тьмы. Призывные скелеты у бывши некроманши оставались лишь в вырезанном виде. Релит так и осталась на своём 32 уровне пока что. Стандартный кэч давал не так уж много опыта, чтобы за пару месяцев повысить левел, особенно со штрафами с учётом маленьких этажей. В будущем я всё равно планировал скостить ей пару левелов, чтобы протащить стригу в финальный храм обелиска. Хотя она пока о такой подставе не подозревала. Имя: Лилит Астарот. Здоровье: 59 из 56. Плюс +10 плюс +8 минус -20%. Мана: 111 из 60. плюс 25, плюс 8, плюс 20%. Характеристики. Свободных очков ноль. Сила 20 плюс 4. Ловкость 35 плюс 4. Интеллект 30 плюс 5 плюс 4. Выносливость 28 плюс 5 плюс 4. Класс: стрелка ночной им, стрело В одну из ночей на нас даже убийцы напали. Работали профи, поскольку им удалось пробраться мимо нашей многочисленной охраны прямо в мою спальню. Да и атаку провели грамотно, убив меня с двух ударов. Шантри они чем-то кольнули, так что она не проснулась из-за возни. Похоже, слухи о моих способностях всё ещё являлись секретом для большинства. Убийцы остались в комнате. Ожидая, пока я не погибну окончательно, я не стал играться с ними и возродился сразу же после чего призвал Циллу и принялся поливать негодяев брызгом. Питомца выставил у окна, чтобы бандиты не смогли выскочить наружу. Шум схватки перебудил весь дом, и вскоря в мою спальню прибежала танша голышом, кара в ночнушке и остальные. В общем, Шансов у убить не было никаких. Мы сделали попытку воскресить душегубов, но у обоих имелся специальный навык, препятствующий нежелательному оживлению. Ночные гости предпочли смерть. Идейные черти. Впрочем, если бы нам удалось выпытать у них имя заказчика, вряд ли бы они долго потом прожили. Особо разбираться нам с ними было некогда. Хотя я, разумеется, поинтересовался первым делом у Бринав, не их ли это пташки? Гранш заверил, что гильдия убийц не имеет к этому отношения. Есть некоторые личности, вроде префекта, кардинала или представителей клана Земин, на которых обрат заказов гильдии запрещено. Но это не значит, что убийц не могли нанять в частном порядке. Поскольку двое специалистов в тихого устранения среднего ранга действительно пропали, поэтому я плюнул на расследование. Тем более, что каких-то доказательств найти не удалось. На носу висило крайне важное событие поход против демонов. Ну, а у главы глубинного клана враги будут всегда. Как это всегда бывает. Перед важным событием кажется, будто что-то забыл сделать. Не прокачал какое-нибудь достижение или навык, не добрал клановых усилений и ещё миллион разных нюансов. Однако настал день, который мы так ждали. День, когда люди наконец смогут изгнать наглых вторженцев из родного подземелья. Пути назад уже не было. Такую же жгучую ненависть к демонам я лично не испытывал. Возможно, в дальнейшем мне, как лорду-протектору, удастся наладить с ними дипломатические контакты. Но на данный момент сотрудничать с людьми краснокожими не будут ни при каких условиях. Мы же не пытаемся заключать соглашения с домашними питомцами. Вот когда люди дадут демонам отпор, покажут, что с ними необходимо считаться. Тогда быть может, рогатые соизволят снизойти до равноправного общения. Для многих жителей города стали неожиданностью тревожные сигналы и окрики, зазвучавшие во втором часу ночи. Кто-то подумал, что новый мировой босс вторгся в степи перемен. Однако белая стража созывала войска не для битвы с бездушными Мы же в этот момент сидели в полной готовности, поглядывая в окна. Когда затихли звуки первых горнов, клан Земин уже выдвигался из особняка. Основными силами, а их у нас немало, почти 40 человек наёмников и прочих боевых участников клана. Я назначил командовать Ванро. Тут были и пробуждённые эльфы, закалённые в боях Про до времени на дальнейшую прокачку у них не было особо. Ну, добудут да сидеть в варьергарде. Также часть семьи Гунрок отправлялась вместе с нами. Если бы я не был основной нашей боевой единицей, бросающейся в самую гущу сражения, возможно, я бы и покомандовал. Но вряд ли у меня будет время хотя бы на секунду отвлечься от схватки. Белая стража грузила подходящих бойцов в повозки и отправляла в серебряные рудники. Камни отчуждения быстро не отключаются, да и в любом случае опасно оставлять эленгаст без защиты от телепортации. Поэтому войскам для начала необходимо выбраться с этажа. Теоретически можно было бы использовать кланхолы для телепортации. Однако кланы не были предупреждены о походе. В тайне подготовить такую операцию сложно, поэтому выбрали более простой вариант. Передовые отряды уже наверняка зачистили территорию за спуском от вероятных разведчиков, а телепортеры принялись устанавливать метки в слепящих песках. Киерта предупредил, что мы переместимся за 7 км от заслона. Ближе нас не пустит зона отчуждения. Наши отряды разбили по 9 человек. Мы помогли своим телепортерам зарядить артефакты перемещения, после чего переместились на 25-й этаж. В слепящих песках стояла тихая и глухая ночь. Мобов, которых привлекали скопления людей, старались убивать малошумными заклинаниями. Войска пребывали. После наиболее оперативной групп стражи и паломников начали появляться кланы. Дожидаться прибытия всех войск мы также не собирались, поскольку обнаружить нас могли и в любой момент. Остальные подтянутся по ходу сражения, телепортеры останутся отрабатывать своё дело. В любом случае начальный перевес будет на нашей стороне. Сможем ли мы сдержать вторую волну основных сил демонов, которые полезют из портала? Вот главная интрига. Наша цель это джурхе. Охраняющих заслон демонов мы планируем отрезать от портала, чтобы у них не было возможности отступить и сгруппироваться со своими. Всего в слепящих песках обитает примерно 4 сотни боевых демонов. Часть из них качается на данных этажах, а потому они не слишком высокого левела. Но есть и прокачанные бойцы 40+. которых баал ставил для сдерживания людей, а также лоу-левельная прислуга в Джурхе, купцы и собиратели, которых можно не учитывать в раскладах. 20 минут отвели на перемещение передовых отрядов, после чего Кьертас командовал выступать. Мы двинулись вместе с общей толпой нестройными рядами в сторону Джурхе, кроме танши Другу я отпустил ещё раньше разведывать окрегу. Ибо в ночное время суток искать её всё равно что искать чёрную кошку в тёмной комнате. Благодаря кольцу я чувствовал направление, в котором она примерно находится. За пару километров нас заметили. Рогатые засуетились и забегали по крепостной стене. Йерта скомандовал снять режим маскировки и увеличить скорость передвижения. Многие авантюристы запустили свои светляки, либо перемещаться ночью без света, то ещё удовольствие. Кажется, нам удалось собрать передовой кулак примерно в 5 сотен бойцов, остальные постепенно подходили. Растянувшаяся цепочка воинов, подсвеченная магическими огнями, в ночи выглядела внушительно, словно огромная змея, подкрадывающаяся к добыче. Так сказала Бесса, оглядев картину с высоты. Кьерта никакой особой вдохновляющей речи не проводил, но я решил сказать пару слов перед ошибкой, пускай и не все услышат мои слова. Славное воинство людское, внемлите слову лорда-протектора. Мы пришли сюда не биться за чужие земли, не хватать чужих жён или грабить. Мы пришли сюда, чтобы отвоевать наш дом, наше серое подземелье. Вперёд, бойцы! Прогоним рогатых хразы навсегда, ведь с нами Бог! Ура! Раздались воодушевлённые выкрики, которые поддержал и наш отряд. Вскоре в нас полетели первые стрелы и боевые заклинания со стен. Демоны скучковались наверху, намереваясь убить как можно больше людей. Мы с Карой забрались в седло силы и одними из первых забрались на верх на стену, вместе где находилось меньше всего защитников. Страга и бесс взлетели самостоятельно, поддерживая нашу атаку. Я отправил целлу вниз за прочими участниками пати, а сам же переключился на демонов, которые так и просили охладить их пыл чем-нибудь морозным. Бриз пришёлся, как всегда, кстати. Хороший балетс, мёртвый балетс. Вперёд, мой верный подручный! Я почувствовал объятие на своей спине и короткий укол в шею. Подручный Фезен, я хотел сказать: не болтай с набитым ртом. Стрига забралась на свою основную боевую позицию, а манав скорее потекла в меня полноводной рекой. Так что я принялся безостановочно поливать бризом атакующих нас демонов. Один за другим рогатые захватчики исчезали в смертельном свете. Скория, используя парой и классические лестницы, На стену забрались наши войска, и стало полегче. Люди использовали пробитую нами брешь в обороне, чтобы быстро занять выгодные позиции сверху. Я не мог нормально работать палетающим мимпом или дальнобойным демоном из-за короткой дистанции атаки бриза. Поэтому подкрепление пришлось, как нельзя, кстати. Неудивительно, что именно наша пати расчищала путь и первой вгрызалась в боевые порядки демонов. Фактически, мы с Карамелькой являлись сильнейшими бойцами в сером подземелье, благодаря нашим божественным навыкам. Да и остальная пати с боевой точки зрения подобралась отличная. Когда-то я мечтал докачаться до топов и обогнать их. Что ж, Моя мечта осуществилась ещё до того, как я обпнул максимальные уровни развития. Правда, участвовала в бою ещё и Арисса Винсдауэр, которую я подозревал в использовании божественных навыков. Но это уже нюансы. Мельком я видел, как мастер крови косит демонов направо и налево. При этом я заметил, что она старается поддерживать неполный уровень своего здоровья. Вероятно, её бонусы были тем сильнее, чем меньше ХП у неё оставалось, или что-то вроде этого. Улучшив момент, я восстановил снесённый покров и снова месилами бросился в бой, миновав житкий ряд из нескольких фавнов. За ними стояли крайне вкусные цели: хиллеры, лучники и маги, у которых было мало ХП и слабая защита. 3 то и 2 секунды, и очередной димоньёнок отправлялся в острал. Куда ты лезешь? услышал я оклик Кары, которая также прорвалась вперёд и встала прикрывать меня от нападок воителей. Спасибо, обронил я коротко. Когда вокруг мелькает сталь, серебро, стихийные заклятия и стрелы, то особо не до светских бесед или подколок. Постепенно люди закрепились на стенах заслона и начали теснить демонов. Наши войска прибывали крупными партиями. Рогатые наверняка уже связались со своими из Красного подземелья, так что нас ждут орды спешащих на помощь краснокожих. Причём элитные воины Домена превосходили по выучке и мощи защитников заслона, которые должны всего лишь задержать людей. до прихода основных сил. А значит, нам нельзя надолго застревать на стенах. Нужно брать портал в кольцо. Пирамиду окружали по периметру стены, на которых будет удобно держать оборону. Также Киерта подготовил бойцов, несущих в кольцах по одному строительному блоку. Каким-то образом в закромах белой стражи затесалось немного чёрных камней. из которых была выстроена цитадель ночного ордена весьма прочный материал который подойдёт для создания временных оборонительных укреплений вперёд к порталу окружая и занимая места для обороны рявкнул я солнышко будет любезно перемести свою сладкую попку по направлению к пирамиде хорошо и хватит ко мне так обращаться откликнулась Эльфийка Спустя несколько минут людским войскам удалось смять оборону и отрезать портал от других сил. Жители Джурхе и других обитателей этажа. Первое время из портала ещё выбегали демоны, которых мы прикончивали на месте, но затем наступило недолгое затишье. Очевидно, что рогатые собирали крупный кулак, чтобы прорвать нашу оборону одной мощной атакой. Пирамида была относительно маленькой, Так что выход из портала простреливался даже снаружи. Я вовсю использовал ледяной таран на появляющихся демонах. Первыми из залы плёнки выступили мощные фауны-танки с массивными щитами. Монстры экотивались баблами, давая остальным время, чтобы пробиться через портал. Под дружным огнём десятков бойцов даже абсолютный доспех не спасал защитников. Но на их место вставали новые танки. Хорошей новостью был тот факт, что острородцы в среде демонов видно не было. Да и другие домены присутствовали по сути лишь номинально. Костяк составляли баалцы. Плохая новость демонов всё равно оказалось много, а рядовые людские бойцы 20-25 левела Представляли собой слабого противника, прокачанному и одетому в эпик демону 40+ уровня. Количество демонов в пирамиде достигло критической массы, и рогатые двинулись в наступление. Красная волна захлестнула нас, разбившись на небольшие ручейки. За ними через портал повалили проклятые летающие импы, крайне неприятные для нас противники. Как известно, без авиации в войне не победить. Отступать мы не собирались, и мой бриз собирал свою морозную дань со все новых и новых демонов. Однако наше положение ухудшалось с каждой минутой.